«Сэр, поснитесь, сэр!» Шут все еще боролся с глубокой дремотой, через которую пробивался настойчивый голос дворецкого. «Я просыпаюсь!» — не без труда выиговорил он. «О, Боже, который час, Биг! Мне кажется, что я только что закрыл глаза!» «На самом деле, сэр, Прошло немногом больше двух часов, как вы отдыхаете. Действительно, целых 2 часа? Что ты изобразил изумление, заставляя себя подняться? В таком случае, не представляю, почему я всё ещё чувствую такую слабость. Возможно, это как-то связано с количеством спиртного, которое вы приняли перед тем, как отправиться спать, царь. С готовностью подсказал ему дворецкий. «Когда вы, так сказать, и пришли, то были возбуждены несколько больше обычного». Как большинство людей, привыкших хранить достоинства, Бикер вообще не одобрял склонности к выпивке и поэтому даже не пытался скрывать раздражение в голосе. «Ну, Гарри, шоколад, и я...» сделали ещё несколько заходов после того, как ушёл репортёр. Разнёс командир как бы в собственные оправдания, осторожно массируя лоб пальцами обеих рук. А когда я собирался уже уходить, там появилась Брэнди и Не извините за то, что прерываю вас, сэр. Вновь заговорил Борецкий. Но в соседней комнате — Вас ожидает вызов, по связи. — Вызов? — Да. — Гулаграфон. — Из главной штаб-квартиры легиона. — Почему я ищел необходимым разбудить вас вместо того, чтобы просто принять сообщение? — Гляди-ка, только этого мне с утра не хватало. Однако им придется подождать, потому что сначала мне необходимо одеться. Должен заметить царь, что вы попрежнему одеты ещё со вчерашнего вечера. Я обращал на это ваше внимание, когда вы собрались сорилечь, но сон оказался сильнее. Ка окончательно придя в себя, шут понял, что полностью одет. Более того, его форма оказалась в гораздо лучшем состоянии, чем голова или желудок. Быстро проведя рукой по подбородку и верхней губе, он решил, что может обойтись без бритья. Не стоит без крайней необходимости испытывать терпение. Главный штаб квартиры. Ну, мне кажется, вроде бы не было никаких срочных дел, пробормотал он, направляясь в другую комнату. А какие у тебя есть соображения, Бик? но, кроме обычных указаний на то, что они немного не в себе. Дворецкий пожал плечами. Помолчал немного, так и не высказав никакого мнения, он добавил: "Да, сер, учтите, что мне пришлось оставить линию включённой, когда я пошёл будить вас, так что вы окажетесь перед судьёй сразу, как только войдёте в комнату. Шут задержал движение руки, уже готовый открыть дверь, и скорчил гримасу. "Э, это ужасно", сказал он. "Я благодарю за предупреждение, Бикер. Я подумал, что вам необходимо знать об этом, сэр. А то вы бываете в моменты сильного удивления склонны к грубоватым жестам, особенно ранним утром". Голографон являл собой устройство, формирующее трёхмерное изображение абонента, посылающего запрос прямо в комнате адресата. Точно такое же изображение, которого передавалось по обратному каналу. Этот способ связи не только всегда вызывал некоторые дополнительные беспокойства, но был ещё и чрезмерно дорогим. Поэтому обычно в легионе пользовались более традиционными средствами для передачи приказов и сообщений. Обычные устройства связи действовали по следующему принципу: цифровая информация накапливалась, затем быстро передавалась в короткий сеанс космической связи, и полученные таким образом сообщения сохранялись в памяти вычислительных систем, откуда выдавались по запросу получателя. Средства связи с использованием голограмм применялись лишь в случае крайней необходимости, когда абонент хотел быть абсолютно уверен, что адресат своевременно получит его сообщение, или хотел лично переговорить с лицом на другом конце линии связи. Скажем, например, для того, чтобы устроить ему очередную головоломку. Поэтому подобные вызовы воспринимались обычно с таким же энтузиазмом, как сообщение о чуме или очередной налоговой проверке. "Да, полковник Сикира", сказал шут, узнавая спроецированное в его комнату изображение. "Чем могу служить в столь ранний час?" Голографическое оборудование, используемое легионом без надлежащего технического обслуживания, обеспечивало весьма сомнительное качество передач и имело гораздо меньшую мощность, чем системы обычной космической связи. Не было исключением и сегодняшний день. Изображение временами двоилось или распадалось на отдельные фрагменты. Что никак не улучшалось состояние шутта, когда тот, глотнув в очередной раз воздух, пытался сфокусировать глаза на этом исчезающем призраке. Если бы он мог быть уверен, что его собственное изображение не передаётся, то, разумеется, не стал бы тратить силы на такие попытки. "Ну что ж, капитан-шутник", заговорила полковник не тратя времени ни на приветствия, ни на обычное в таких случаях вступление. «Вы можете начать прямо с того, что объясните появление вот этой статьи в сегодняшних новостях». «Статьи?» — нахмурившись, произнес командир. «Боюсь, что вы ставите меня в неудобное положение, мэм. У нас еще слишком рано, и я не успел ознакомиться». С сегодняшними новостями. Он бросил короткий взгляд в сторону дворецкого, который проскользнул в комнату вслед за ним. Бикер, понимающий, кивнул и полез в карман за компьютером, чтобы сделать запрос по поводу обсуждаемой статьи. — Не успели? Тогда позвольте мне зачитать вам кое-что из нее, например, то, что зачитал мне мой непосредственный начальник. когда обратил на эту статью моё внимание. В руках официеры появился блокнот, и её голова чуть склонилась над ним. Давайте посмотрим. Так, начнём с заголовка, который звучит: Генерал-плейбой. А строкой ниже читаем: Наследник Omni-n Wheeler Shoot возглавил элитные войска на планете Хаскина. э, собственно, с этих слов и начинается сама статья. Вне досягаемости передающей камеры, Бикер прервал свои безнадёжные попытки привлечь невероятными движениями глаз внимание шутта. Тот был сосредоточен только на дном, представлял себе, как он собственными руками берёт этого репортёра за горло. Да, Не могу понять, что этот факт действительно расстроил вас, мэм. Позвольте мне уверить вас, полковник, что ни разу в течение интервью я не сделал даже намёка на то, что имею генеральский чин. Могу лишь предположить, что репортёр просто ошибся или добавил это преувеличение от себя для большего эффекта. Я принимаю это на свой счёт. Я обязуюсь проследить, чтобы необходимое разъяснение ему обязательно было сделано, а также извиняюсь перед всеми генералами, бывшими, настоящими и будущими, за это недоразумение. О, да, это ещё далеко не всё, капитан. Я умираю от желания услышать ваше объяснение по поводу остального материала статьи. По поводу чего именно, мэм, произнёс шут, изучая экран компьютера, который протянул ему бикер. Теперь я имею эту статью перед собой и не вполне понимаю, что ещё требует прокомментировать полковник. Вы это серьёзно? Для начала, почему вы вообще устроили это интервью? Ну это очень просто. Командир слегка улыбнулся. Я ничего не устраивал. Похоже, что кто-то из администрации отеля проболтался с журналистом, что мы зарегистрировались там, и тут же появился репортер, охотясь за интервью. У меня нет такого богатого опыта встреч с журналистами, какой, наверное, и медполковник. Но я всегда был убежден, что раз уж журналисты ищут материал для очередной истории, то самое лучше дать его им, иначе они вынуждены будут придумать ее сами. Если кто-то дает им материал добровольно, они искажают лишь некоторую часть его, например, мой чин. В противном же случае весь сочиненный ими рассказ будет сплошным враньем. Осознавая чин, Всё пятничное прошлое наших легионеров, о котором я имею некоторые представления, я решил, что будет гораздо разумнее, чтобы интервью замкнулось на мне, чем позволить ему распространиться на те области, которые мы не хотим предавать огласке.